«Для женщины ты, конечно, достаточно высокая. Но вот по сравнению с кузнецами, да и у тебя не такая спина, как у этих быков. И ты думаешь, что ты такая же выносливая, как все эти парни?» В голосе Жанна слышалось явственные сомнения. Элен ухмыльнулась. «Способ ковки, Жанн, все дело в способе. Мой учитель был низкого роста и, как для кузнеца, довольно хрупким. К тому же можно по-разному управляться с молотом. Можно бить широкими движениями, и тогда важна сила, или мелкими короткими ударами, быстро следующими один за другим. При этом также важен ритм, и, конечно же, нужно знать, как правильно держать молот. Человек, не разбирающийся в кузнечном деле, не сможет меня победить, даже если он будет сильным, как медведь. — О-ля-ля! Я уже начинаю тебя бояться! — стал подтрунивать над ней Жан. Но вновь посерьезнел, встретив сердитый взгляд Элен. — Ну ладно, раз ты так говоришь, так оно и есть. Я наверняка придумаю, как заставить Кузнецов проверить, на что ты способна. Задумчиво пробормотал он. — Смотри, что это? Элен указала на кусты у дороги. Несколько веток шевелились. Подойдя поближе, Элен услышала скулеж, напоминавший плач маленького ребенка. Нагнувшись, Элен увидела молодого пса с длинной шерстью и окровавленной передней лапой. — Спокойно, я тебе ничего не сделаю, — мягко сказала Элен. Пес испуганно дернулся и тихонько зарычал. «Вы лучше пока не подходите. Никогда не знаешь». о да он же ранен!» — сказала она Жану и Мадлен, подняв руку, чтобы те остановились. «Если собака бешеная, то она сперва будет спокойной, а потом укусит тебя», — предупредил ее Жан. «Мой дядя умер от такого укуса. Это было ужасно. Он так долго мучился. Сперва он обезумел, затем у него пошла пена изо рта, а потом он умер». «Мне не кажется, что это рана от укуса», сказала Элен, глядя на лапу. «Скорее, это резаная рана. Если бы он был хорошим псом, хозяин бы его не бросил», буркнул Жан, которому явно не хотелось возиться еще и с каким-то беспомощным животным. Не обратив внимания на замечание Жана, Элен попыталась успокоить пса. «Я помогу тебе», Полечу твою лапку. Мы приложим к ней целебные травы и перевяжем. И скоро снова будешь здоровеньким. Она оглянулась в поисках Мадлен. Но девушка уже убежала, чтобы принести все необходимое. Жанна обреченно пожал плечами. С одной женщиной еще можно поспорить. А вот с двумя, вздохнув, он замолчал. Стояла осень. Темнела рано. Поэтому люди из каравана... До наступления вечера начали искать место для ночевки. «Я пойду за всеми и поищу спокойное место неподалеку от каравана. А вы догоните меня, когда разберетесь с вашим псом!» буркнул он, взяв Нестора под узцы и пошел за остальными. Элен не сводила взгляда с пса. Его пушистая серая шерстка была необычайно мягкой. «Эй!» «Да ты ведь совсем еще щенок, правда?» Она села рядом с ним и заглянула малышу в глаза. «Щенок!» — положил ей...